— Сначала я думал, что мне с тобой придется долго возиться, — сказал он. — Да, придется, конечно, нелегко, но есть все же очень слабая надежда на то, что ты уложишься в срок. Продолжай. — С другой стороны, мне вовсе ни к чему говорить, так как ты уже все знаешь, что знают другие люди. Но если я не скажу вслух об этом, ты не будешь знать, что я знаю то, что я знаю, а без этого я не смогу узнать ничего из того, что я хотел бы узнать. Я положил соломинку. А ты-то что в этом ищешь, Дон? Зачем тебе возиться с такими людьми, как я? Когда человек так продвинут, как ты, все эти чудеса приходят к нему как нечто второстепенное. Я не нужен тебе, ведь тебе от этого мира ничего не нужно. Я повернул голову и посмотрел на него. Его глаза были закрыты, как и бензин для Травел-Эйра, — сказал он. — Точно! Поэтому в мире остается только скука. Нет приключений, когда ты знаешь, что тебя ничто на этой земле не может обеспокоить. Единственная твоя проблема заключается в том, что у тебя нет проблем. Я подумал, что просто замечательно все излагаю. — Здесь ты не прав, — уточнил он. — Скажи мне, почему я бросил свою работу? Ты знаешь, почему я бросил миссианство? — Толпы, — ты сам сказал. Все хотели, чтобы ты творил для них чудеса. — Да, но это не главное. Это, во-вторых, толпофобия — это твоя беда, не моя. Не толпы утомляли меня, а то, что этой толпе было совсем наплевать на то, что я пришел им сказать. Знаешь... Можно пройти пешком по океану, от Нью-Йорка до Лондона, творить золотые монеты из воздуха, а им все равно будет на это наплевать. Когда он говорил это, он казался самым одиноким из живущих на этом свете. Ему не нужны были ни пища, ни кровь над головой, ни деньги, ни слава. Он умирал, от сжигавшей его потребности поделиться тем, что он знал, а всем было плевать, и никто не хотел слушать. — Я нахмурился, чтобы не заплакать. — Да, но ты сам просил это, — сказал я. Если твое собственное счастье зависит от того, как поступает кто-то там еще, то, я думаю, тебе действительно не сладко. Он вскинул голову, и его глаза сверкнули так, будто я ударил его гаечным ключом. Я тут же подумал, что мне не стоит сердить этого парня. Легко и жарится, если в тебя попадет молния. Затем он улыбнулся своей полуулыбкой. — А ты знаешь, Ричард? — медленно произнес он. — Ты прав. Он снова замолчал, размышляя о том, что я сказал. Не замечая этого, я часами рассказывал ему о том, как мы когда-то встречались, какие знания ждали нас впереди. Все эти идеи неожиданно вспыхивали у меня в голове. Он очень тихо лежал в траве не шевелясь, не произнося ни слова. К полудню я закончил излагать мою версию устройства Вселенной и всего, что в ней находится. Я чувствую, что я всего лишь прикоснулся к самому началу, Дон. Еще так много, можно сказать. Откуда все это я вдруг узнал? Как все это приходит? Он не ответил. Если ты хочешь, чтобы я сам ответил на свой вопрос, Я признаюсь, что не знаю, почему сейчас я могу рассказывать все это, хотя раньше никогда даже не пытался. Что случилось со мной? Ответа не было. Дон, скажи, пожалуйста, хоть пару слов. Он не сказал ни слова. Я обрисовал ему панораму жизни. А мой мессия, как будто он уже услыхал все, что ему надо. В той случайной фразе о его счастье. Крепко спал. Глава седьмая В среду утром часов в шесть я еще спал, и вдруг... Бу-бу-бум! Как зашумит, загрохочет, будто взорвалась музыкальная бомба мгновенно. Тысячеголосный хор запел что-то на латыни. Оглушительно заиграли скрипки и задудели трубы, забухали барабаны... Земля содрогнулась, мой самолет покачнулся, и я вылетел из-под его крыла, как кот из восковольтного трансформатора шерсть дымом. В небе занимался холодный рассвет, облака были рассвечены буйными красками, но все это дрожало в невыносимом крещенто. Прекрати! Прекрати! Прекрати музыку немедленно! Шимода закричал так громко. И так яростно, что я прекрасно слышал его даже в этом грохоте. Симфония тут же смолкла. Осталось лишь эхо, уходившее все дальше и дальше. Затем зазвучала нежная святая песенка, тихая, и как шепот ветерка, словно музыка Бетховена, явившаяся во сне. На него это не произвело никакого впечатления. Слушай, я сказал, перестань, ну. — Наконец-то! — сказал он. Я глянул на него. — Всего ведь есть подходящее время и место? — спросил он. — Конечно, время и место, но чуть-чуть небесной музыки — это здорово.